Стивен Кинг. Красный экран. У Уилсона задается плохое утро. Он режется во время бритья, и салфеткой Клинокс стирает струйку крови с подбородка, когда в дверь заглядывает Сэнди. Напомнить ему, чтобы Уилсон не забыл опустить стульчак и вернуть колпачок на тюбик зубной пасты. Он проливает сок на галстук, и приходится взять новый. Прежде чем он успевает сбежать на работу, он выслушивает еще несколько замечаний. Сэнди нашла пивные бутылки в общем мусорном ведре, а не в предназначенном для сырья, и Уилсон забыл сплоснуть чашку из-под мороженого перед отправкой в посудомойку. Следует еще одно замечание, но оно залетает в одно ухо, а вылетает из другого. В общем, какая-то фигня. В последнее время Уилсон стал забывчивым и немного рассеянным. Или это она изменилась за последние шесть или восемь месяцев? Он не знает. Да и слишком рано для таких вопросов. И все же, как только он садится в машину и сдает назад по подъездной дорожке, у него появляется мысль, которая поднимает ему настроение. Если существует такая вещь, как плохая карма, возможно, он уже получит свое на сегодняшний день. И дальше... «Жить не то жить!» — восклицает Уилсон — и угощается сигареты из пачки в бардачке. Эта оптимистичная мысль крутится в его голове следующие 15 минут. Затем звонит мобильник Уилсона, и голос велит ему ехать на 34-ю авеню в Финсе. Велит встретиться с полицейскими, что никогда не сулит хорошей кармы. Через 5 часов, когда Уилсону следовало бы пойти на обед, он смотрит через одностороннее стекло в маленькую комнату для допросов. В ней стоит стол и два стула. На одном сидит человек по имени Леонард Крокер. Он пристегнут наручниками к кольцу со своей стороны стола. На нем майка и рабочие штаны цвета хаки. Его рубашка сейчас находится в полиэтиленовом пакете с биркой и направляется на криминалистическую экспертизу. Когда она вернется, через какое-то время потому что всегда есть очередь из имеющихся на ней пятен крови будет выделена группа крови и днк это простая формальность крокер уже признался в убийстве скоро его майка и брюки сменятся на тюремную робу уилсон прицепляет удостоверение личности на ремешке и нацепляет улыбку входя в комнату приветствую мистер крокер помните меня леонард крокер выглядит совершенно непринужденно несмотря на наручники и все остальное. «Вы детектив?» «Точно». Уилсон садится. «Как вам обращаться? Лен, Ленни или Леонард?» «Обычно Ленни. Так меня зовут парни из магазина сантехники». «Значит, Ленни. То, что здесь происходит, если вы согласны, это, так сказать, предварительная беседа. Вам зачитали ваши права, верно?» Ленни улыбается как человек, разгадавший вопрос с подвохом. «Сначала полицейский на месте происшествия, затем вы...» «Я вызвал их, знаете ли, полиция. «Замечательно. Просто чтобы подытожить. Все, что вы скажете, может быть использовано против меня». Улыбка Уилсона становится шире. «В точку. Как насчет юридического представительства? Об этом вы помните, потому что разговор записывается». «Я могу в любое время обратиться к услугам адвоката. Если я не могу позволить его себе, адвоката предоставите вы. Таков закон». «Точнехонько». «Так вам нужен адвокат? Только скажите». «Я смогу перекусить», — думает Уилсон. «Я с радостью пообщаюсь с вами, детектив. Но мне понадобится адвокат на суде, да? Если только вы не предпочтете защищаться самостоятельно». Но тот, кто защищает себя сам, Лени поднимает указательный палец и склоняет голову. Жест, скорее всего, ученого, чем продавца сантехники. «У того клиент без портков». Уилсон смеется и кивает. И приз уходит победителю. Затем Уилсон становится серьезным, складывает руки под подбородком и смотрит в глаза лени. «Почему бы нам не перейти к делу? Этим утром вы убили свою жену, не правда ли?» Нанесли три удара ножом в живот, после чего она скончалась от потери крови. Так вы сказали полиции. Я прав? И мне?» Лени мотает головой. «Если подумать, то вообще-то правда. То есть вы убили свою жену, Арлин Крокер? Она не была моей женой?» Уилсон достает из внутреннего кармана пиджака блокнот и сверяется с записями. «Разве Арлин Крокер не ваша жена?» «Не сегодня». «Не последний год», — Ленни задумывается. «Может быть, дольше. Трудно сказать наверняка». «Вы хотите сказать, что убили незнакомого человека? Просто кого-то, кто случайно выглядит как ваша жена, с которой вы прожили 9 лет?» «Да». Ленис снисходительно смотрит на Уилсона. На его лице написано В конце концов, ты станешь задавать правильные вопросы, но я не собираюсь тебе в этом помогать. Значит, когда мы определим группу и ДНК из крови на полу вашей кухни и по всей вашей рубашке, она не совпадет с кровью покойной женщины. О, скорее всего, совпадет, рассудительно кивает Ленни. Я почти в этом уверен, хотя надеюсь, что ваши ученые найдут необычные. Лени подбирает нужное слово. Необычные составляющие. Не думаю, что вы что-нибудь найдете, но было бы недорно поискать. Я понимаю, что попаду в тюрьму за убийство этого существа, но, конечно, предпочел бы не попадать. Теперь Уилсону становится ясно. Крокер пытается косить под невменяемого. Что вы пытаетесь мне сказать, Лени? Что ваша жена была одержима? Помогите мне понять. Лени задумывается. «Я не думаю, что это можно так назвать. Когда человека одержим... Поправьте меня, если я ошибаюсь, детектив. Дух или демон входит в тело и управляет им. Но эта сущность все еще внутри, в плену. Вы это имеете в виду?» Уилсон смотрел «Изгоняющего дьявола» и пару похожих фильмов, поэтому кивает. «Типа того». Но ведь не это случилось с вашей женой. Нет. Она умерла, когда оно пришло. Они все. Они все? Кто? Пока что они многие. По сравнению с населением Земли, которое составляет почти 8 миллиардов человек, можете погуглить. Но их число все время растет. Они перехватывают контроль, детектив. Это идеальная маскировка. Мы... «Идеальная маскировка!» Уилсон делает вид, будто обдумывает это. На самом деле он думает, что для районного прокурора эта беседа будет бесполезной. И дальше канители будет только больше. Пара психиатров со стороны обвинения плюс личный мозгоправ Крокера. Уилсон бы не удивился, если бы он был у Крокера на быстром наборе. «Пришельцы!» На лице Крокера написано «До него дошло!» «Верно, пришельцы. Я не знаю, откуда они взялись. Из космоса или какого-то параллельного мира. В интернете мнения по этому вопросу разделились. Я думаю, из космоса. Это логично, потому что Крокер проникновенно подается вперед. Скорость света, знаете ли. А что с ней? Не то чтобы Уилсон это волновало. Он теряет к этому интерес. Его интересует... Вечина и индейка в магазине дальше по улице. И Мальборо. Космические корабли не могут превысить скорость света. Они либо начинают двигаться назад во времени, либо просто распадаются на атомы. Такова наука. Но чистый разум-детектив, он может совершить прыжок. Вот только попав сюда, им нужны тела. Иначе они, вероятно, погибают. Сейчас идет предварительная стадия вторжения, но если мировые правительства не раскроют глаза, они придут тысячами, сотнями тысяч, миллионами. До этого Крокер сидел, склонившись над кольцом с наручниками, но теперь откидывается назад. — Все это есть в интернете. — Не сомневаюсь, Ленни. Уверен, Камала Харрис — одна из захвачец, только и ждет, когда жестко склеит ласты, чтобы прибрать руль к своим рукам. Уилсон встает. «Я думаю, вам стоит вернуться в камеру и все хорошенько обдумать, прежде чем вам предъявят обвинение. И дам простой совет. Вам нужен хороший адвокат, потому что только хороший адвокат сможет скормить это присяжном. «Сядьте», — тихо произносит лени. «Вам стоит это услышать». Уилсон смотрит на часы и решает дать Леонарду Крокеру еще пять минут, может быть, даже десять. Возможно, ему удастся определить, действительно ли этот человек сумасшедший или пытается разыграть спектакль. Он должен быть в состоянии сделать это. Детектив, он все-таки или нет? 5-6 лет назад кто-то сумел понять, что происходит. Все это есть в Даркнете, детектив, и расползается, как круги на воде. Уверен, так и есть. Уилсон больше не улыбается. Вместе с демократами-кровопийцами, насильственным сексом, убийствами животных и детским порно. Вы убили свою жену Лени. Вам нужно прекратить этот бред и немного задуматься. Вы ударили ее мясницким ножом и смотрели, как она умирает. Они меняются. Они становятся раздражительными и придирчивыми. Им недостаточно просто быть здесь. Они хотят доминировать» но у нас есть шанс, потому что какой-то компьютерный гений придумал, как их обнаружить. Если мы выживем, ему стоит поставить памятник в каждой стране, по всему миру. Пришельцы отправляют сигнал, ясно? Автоматический, надежный. Сейчас об этом знают всего несколько человек, но информация распространяется. Для чего хороший интернет, так это для распространения информации. «И сумасшествие». — думает Уилсон. «Это будет гонка!» Глаза Лени широко раскрыты. «Гонка со временем!» «Притормозите-ка. Отмотаем назад, ладно? Вы убили свою жену, потому что она стала раздражительной и придирчивой». Лени улыбается. «Не будьте узколобым, детектив. Я знаю, многие женщины ворчат. Поэтому легко не заметить первичные признаки». Лени разводит руки насколько позволяют наручники. Не очень далеко. Уилсон говорит. «Мне кажется, в браке с вами у Орлин было много поводов для раздражения и придирок». «Она начала пилить меня», говорит лени «Пилить и пилить и пилить! Сначала я просто чувствовал себя подавленным. Пострадала самооценка, да? Затем я стал подозревать. «Моя жена тоже меня пилит?» — говорит Уилсон, — любит говорить, что моя машина похожа на свинарник на колесах, злится, если я забываю опустить стульчак, но я не собираюсь опробовать на ней мясницкий нож. Экран моего телефона стал красным. Всего на секунду или две, чтобы они не увидели. Но когда увидел я, то все понял. — А я понимаю, что эта беседа окончена. Уилсон поворачивается к зеркалу на стене слева от себя и проводит ребром ладони по горлу. Конец. — Это происходит ненавязчиво, — говорит Лени. Он смотрит на Уилсона одновременно с жалостью и неким превосходством. Как в той истории про лягушку, где ее варят, постепенно увеличивая температуру. Они ослабляют тебя. Они отбирают твое самоуважение. И когда ты слаб, Лени вытягивает руки на всю длину цепи и изображает удушение. Они лишают себя жизни. Женщины, да? Женщины и мужчины. Затем приходит очередь следующего. Значит, это не изгоняющий дьявола, это похититель тел. Убийца жены расплывается в широкой улыбке. Именно. Думайте так дальше, лени. Посмотрим, как это вам поможет. Уилсон возвращается домой без четверти семь. Сэнди сидит в гостиной и смотрит вечерние новости. На кухонном столе накрыто одно место, которое выглядит одиноким. «Привет, детка», — говорит Уилсон. «Твой ужин в духовке. Курица, наверное, уже подсохла. Ты сказал, что будешь дома к пяти». нарисовались дела. У тебя всегда так». «Разве он говорил Сэнди, что будет к пяти?» «Честно говоря, Уилсон не может вспомнить». Но он помнит, как Крокер, который, должно быть, сейчас уже находится в следственном изоляторе, сказал, что это происходит ненавязчиво. Уилсон достает курицу с картофелем из духовки и зеленую фасоль из пароварки на плите. Картошка выглядит симпатичной, но курица и фасоль кажутся обветренными и неаппетитными. Ты забрал одежду из химчистки? Уилсон замирает наполовину отреза в кусочек куриной грудки. Правильнее сказать, наполовину отпелив. «Какую одежду?» Сэнди встает в дверном проеме. «Нашу одежду!» «Я говорил о тебе прошлым вечером, Фрэнк! Господи!» «Я...» Звонит его мобильник. Уилсон снимает его с пояса и смотрит на экран. Будь звонок от его напарника, Уилсон не стал бы отвечать, но это капитан Альварес. «Я должен ответить!» «Конечно, должен!» говорит Сэнди, уходя обратно в гостиную, чтобы не пропустить последние показатели смертности от коронавируса. «Бог, свидетель, как должен!» Уилсон думает было пойти за Сэнди, попытаться разрядить ситуацию, но звонит его босс, поэтому он отвечает. Слушает, что говорит Альварес, затем садится. «Да ты гонишь! Как?» На его голос Сэнди снова появляется в дверном проеме, а его скрюченная поза... Телефон прижат к уху, голова склонена, одна рука лежит на бедре, побуждает ее подойти к столу. Уилсон слушает, затем дает отбой. Он относит тарелку в раковину и выливает еду в измельчитель. «Идеальное, блядь, завершение идеального, блядь, дня!» «Что случилось?» Сэнди кладет руку ему на плечо. Прикосновение легкое, но очень приятное. «Мы задержали парня, который убил свою жену. Я был на месте преступления». Настоящий ужас. Кровь по всей кухне. Она лежала в луже крови. В участке я провел предварительный допрос. У преступника было не все в порядке с головой. Утверждал, что она была пришельцем, частью группы вторжения. О, боже мой. Он покончил с собой. Перед рамкой металлоискателя в изоляторе схватил карандаш на цепочке и проснул себе еремную вену. Альварес говорит, что это было слепое везение, но сержант уверяет — Будто он знал, куда бить. Может быть, проходил медицинскую подготовку? Сэнди! Он был сантехником!» Сэнди смеется, И это заставляет засмеяться Уилсона. Он прижимается лбом к ее лбу. «Смешно, нет самого факта», — говорит Сэнди. «А от того, как ты это сказал, «сантехник — сантехник!» Она снова смеется. Альварес сказал, что он отбивался от них. Продолжал отбиваться, пока лилась, хлестала кровь. Когда потерял сознание, его отвезли в пресвятерианскую больницу, но было уже поздно. Он потерял слишком много крови. «Выключи, пожалуйста, телек», — просит Сэнди, — «а я пока приготовлю тебе яичницу». «С беконом». «Вредно для холестерина, но сегодня можно». «Той ночью они занимаются любовью впервые за...» «Несколько недель?» «Нет, больше. Прошло не меньше месяца. Это приятно». Когда все заканчивается, Сэнди спрашивает: Ты все еще куришь? Уилсон хотел солгать. Он вспоминает слова ныне покойного сантехника: она начала пилить меня. Пилить пилите, пилить. Он думает о том, каким приятным был этот вечер, насколько он выделялся на фоне последних шести или восьми месяцев. Они меняются, сказал Ленни, становятся раздражительными и придирчивыми. Уилсон решает и не лгать. Он говорит, что продолжает курить, но понемногу. Максимум полпачки в день. Ожидая услышать от Сэнди, даже это может тебя убить. Но она говорит другое. Есть с собой. Ты не курила. С... Мне нужно кое-что тебе сказать. Я все откладывала. О боже, думает Уилсон. Он включает прикроватный светильник. Сверху на столике небрежно лежат ключи, бумажник, телефон и немного мелочи. Служебный пистолет он, как всегда, сунул в ящик. За ним лежит пачка Мальбора и зажигалка кабик Уилсон дает Сэнди сигарету, думая, что после многолетнего перерыва одна затяжка вырубит ее на повал. «Возьми одно себе. У меня нет пепельницы. Когда хочу покурить, обычно хожу в гостевую ванну. Воспользуемся моим стаканом». Уилсон прикуривает ее сигарету, затем свою. Они опять курят в постели. Как раньше, когда только поженились, думая, что заведут пару детей и будут жить долго и счастливо. Двенадцать лет спустя детей так и нет. И Уилсон чувствует себя постаревшим. «Ты же не собираешься сказать, что хочешь развестись?» «Это шутка. Или не шутка?» «Нет. Я хочу рассказать тебе, почему с этой весны было такой чертовски сварливой и тяжелый в общении хорошо Сэнди пыхает сигаретой но без затяжки меня штормило я не понимаю что ты имеешь в виду сэнди я имею в виду минопаузу фрэнк ты знаешь что это такое ты уверена сэнди бросает на него кислый взгляд но затем фыркает и смеется уж наверное я бы знала тебе не кажется детка тебе всего тридцать девять В моей семье мы рано начинаем и рано заканчиваем. Моя сестра пад начала меняться, когда ей было 36. Я была вся на эмоциях, как ты мог заметить. Почему ты не сказала? Потому что тогда мне пришлось бы признаться в этом самой себе. Сэнди вздыхает. Последние месячные были четыре месяца назад. И всего лишь пару капель. С тех пор сухо. По щеке Сэнди скатывается слеза. Она бросает недокуренную сигарету в стакан с водой и прикрывает рукой глаза. «И я чувствую себя сухой, Фрэнки. Старый, потрепанный, нелюбимый. Прости, я относилась к тебе как сука». Уилсон тоже тушит сигарету. Он ставит стакан на столик и заключает Сэнди в объятия. «Я люблю тебя, Сэнди. Всегда любил и буду любить». «Спасибо, дорогой». Она протягивает через него руку, прижимаясь грудью к его щеке и выключает свет. На мгновение экран его телефона мигает красным. Сэнди Уилсон улыбается в темноте.